Глава вторая. Первым делом я отправилась в Дракон. Это заведение находилось на площади бывшего вождя пролетариата, в самом её центре и считалось достаточно престижным для среднего класса. Конечно, для посещения баров ещё рановато, тем не менее, за одной перекушу. Дракон внешне оказался достаточно привлекательным местечком. Маленькое кафе островерхими башенками и деревянной облёцовкой стен, напоминавшее теремок. Оставив машину у тротуара, я потянула на себя массивную деревянную дверь, ухватившись за голову металлического дракона, и вошла. К сожалению, интерьер, как это часто бывает, удручал. Обстановка представляла собой довольно посредственные попытки отразить древнерусский колорит. Узкие стрельчатые окна, украшенные несколькими безвкусными витражами, длинные деревянные столы с наброшенными на них аляповатыми скатертями и нарочито грубые лавки. За стойкой скучала размалёванная девица в кокошнике. Едва я села за столик, она ринулась ко мне с натянутой улыбкой. Ультракороткий расшитый сарафан обнажал некрасивые ноги, а девушка к тому же усердно виляла задом. "Что бы яро не хочется откушать?" звонко спросила официантка, следуя своим представлениям о древнерусском обслуживании. "Боярыня хотела бы посмотреть меню", заметила я с улыбкой. И передо мной, как по мановению волшебной палочки, легла кожаная папка с изображением золотого дракона. После недолгова раздумья я заказала порцию пельменей в сметане, блины с мёдом и маслом и мятный чай. Кофе пробовать побоялась. "У вас здесь можно курить?" спросила я, не увидев пепельницы на своём столе. Девушка помялась, думая, как бы выразить мысль на древнерусском, и ответила нормально. "Сейчас принесу пепельницу". Через мгновение она вернулась и поставила передо мной пепельницу и кружку чая. А когда я докурила сигарету, принесла пельмени, залитые сметаной и весьма аппетитно пахнущие. "Простите", обратилась я к девушке. "Здесь бывал мой знакомый, может быть, вы его видели? Он порекомендовал ваше кафе". польстила я. Девица обернулась, и глаза её алчно заблестели. В моей руке зашелестела купюра. "Может, я её знаю", присаживаясь напротив, ответила она. «Только вспомнить бы надо. А как он выглядел?» Я описала Клюжева, показала девице его фото и добавила на всякий случай. С ним могла быть его приятельница. «Ой, не помню!» Не отрывая взгляда от моих рук, прозвенела официантка. Она лишь раз взглянула на фотографию. Я спокойно закурила, задумчиво поигрывая банкнотом. Потом протянула его девушке. «Знаете, мне кажется, это лучшее лекарство от склероза». «И правда, помогло!» Нарочито восторгаясь, воскликнула она, тряся кокошником. Видела я этого барина с барыней. А как выглядела женщина? мягко спросила я. Высокая блондинка в короткой юбке, коротко стриженная, сидела в чёрных очках, сказала девушка. Больше я от неё ничего не смогла узнать по интересующему меня вопросу, только то, что бывало здесь эта парочка нечасто. Я поблагодарила официантку и занялась пельменями. Они несколько подостыли, но всё же были достаточно вкусными. Наконец я вышла из кафе и отправилась в следующий, в Сокол. Ну и здесь ничего нового узнать не удалось, абсолютно то же самое. Даже к портрету женщины не было добавлено ни единого слова. В общем, ищу я, кажется, иголку в стоге сена. Блондинок по Тарасову немерено, и по меньшей мере процентов 30 из них проживают в Ленинском районе. Найдется пара сотен короткостриженных, а уж сколько ходит летом в коротких юбках и солнечных очках, и каким же образом мне найти нужную? Учитывая, что имя подруги Клюжева никто из официантов не слышал, поскольку он называл свою спутницу, перебирая предмет на растительный мир исключительно солнышком, зайкой, рыбкой. Надо же! И это серьезный человек, журналист, пишущий на политические темы. И все же мне немного повезло. Уже уходя из Сокола, я решила поговорить ещё и с барманом. Так вот, он, посмотрев на меня большими, с повалокой глазами, сказал. Кажется, он пару раз называл спутницу галочкой. Надеюсь, это имя производное от Галина, а не очередное ласковое прозвище вроде воронёночек ты мой каркающий. Ну что ж, поеду теперь в бар под названием На троих. Он находился ужас какой-то в центре продуктового рынка. Затесался сбоку от рядов, и только вывеска, да доданывающаяся изнутри музыка, свидетельствовали о присутствии увеселительного заведения. Оставив машину неподалёку, я шла к бару по базару. Жаналюбивые кавказцы усердно предлагали мне персики, виноград и зазывали: "Девушка, идём к нам". Но я, не реагируя, преследовала к своей цели. В баре было ужасно накурено, народ кучковался вокруг круглых столиков, стулья были похожи на деревянные бочки, только сиденья обиты дерматином. Я подошла к стойке и обратилась к высокому пухлому мужичку в белом переднике. «Простите, могу я с вами поговорить?» «Я слушаю», – буркнул мужик, не отрывая глаз от чего-то мне не видного за стойкой. «Я ищу одного человека», – заявила я, и только тогда бармен поднял глаза. Тут же, расплывшись в улыбке, заговорил совсем другим тоном, абсолютно не к месту и не ко времени игривым. «Че могу помочь? Может быть, вы меня искали? Меня Саня звать?» Я давно привыкла, что моя внешность так на мужиков действует, и не могу сказать, чтобы подобная реакция противоположного пола была мне неприятна. Просто в данный момент мне было совершенно не до заигрываний какого-то там бармена. «Татьяна», – спокойно представилась я, – «и, к вашему счастью, я еще не вас». демонстрируя свои полицейские корочки. "Жаль", печально буркнул Саня. "А кого?" "Вот этого мужчину". И я показала фотографию Клюжева. "А, так он часто здесь зависает со за своей бабой", заявил бармен. "Вы знаете его женщину?" "Я-то нет", буркнул Саня. "Откуда? Он же нас не знакомил", логично добавил он. Я тут же уцепилась за фразу "я-то нет", так говоря, точно зная, что кому-то другому женщина известна. А вы не подскажете, кто может знать эту блондинку? Хочу мне подсказать хорошей девушки, широко улыбнулся Саня. Но только если пообещаете зайти как-нибудь после работы, я вас пивом напою. Я с радостью пообещала. Может, и правда заскочу как-нибудь. Мой сменщик Артём знает. Говорит, она его бывшая одноклассница. А как мне увидеть его? Я выудила из пачки сигарету, и Саня услужливо чиркнул зажигалкой. Он сегодня вечером с 8 будет работать. Но я не могу до восьми ждать. Со мной, знаете, что руководство сделает? Ойкнула я совершенно честно. В самом деле, руководство очаровательной Тани Ивановой, частный детектив Иванова Татьяна Александровна, по едом съест себя любимую. Моя характерная черта люблю всё делать быстро, не теряя времени. Конечно, можно было бы заняться другой версией, но переключаться, пока не отработано предыдущее, не в моих правилах. Может, скажете, где мне сейчас найти вашего сменщика? Я вам дам адрес, если вы оставите мне свой телефончик, хитро улыбнулся бармен. Я кивнула, и Саня положил передо мной тоненькую записную книжку, написав несколько цифр и подписавшись. Татьяна я вернула бармену блокнот. Он довольно усмехнулся и полез в толстую конторскую книгу попутно поясняя: Сами понимаете, при нашей работе надо знать, где кто живёт, а то вдруг один не выйдет на работу, надо срочно найти замену. Послушайте, решила я утолить собственное любопытство. Неужели вам начальство бара не запрещает так долго общаться с незнакомыми людьми? Я сам себе голова. Это же наш с Артёмом бар, что хотим, то и делаем, с довольной ухмылкой пояснил Саня. Запомнив адрес, я попрощалась с барменом и вышла на свежий воздух. Вдогонку сквозь музыку донеслось Ну, я вам позвоню. Звони, звони, пробормотала я, усаживаясь в машину. Мне-то он точно не дозвонится. Зато сюрприз я приготовила Сане ещё тот. Хотела бы я глянуть на его физиономию в тот момент, когда на его звонок ответит дежурный из налоговой инспекции. Артём проживал на самой горе. Я без труда нашла его дом и стремительно поднялась на пятый этаж, без лифта, разумеется, и нажала на звонок. Здравствуйте. Вам кого? Открыв дверь, спросил высоченный, коротко стриженный Дитина. «Мне Артема Олеговича». Дитина ошалело проморгался, видно, по имени-отчеству его давно не называли, и буркнул. «Ну это я. А вы кто?» «Милиция», – четко сказала я. «У меня к вам несколько вопросов». «Не понял. Чего я сделал-то?» «Да, умом этот тип не блещет, но с такими иногда проще общаться». «Вы? Ничего. Мне просто надо с вами поговорить». Вам, Артём Олегович, это совершенно ничем не грозит, очаровательно улыбнулась я. На лице бармена Артёма была явно написана борьба противоречий. Он одновременно восхищался моей очаровательной внешностью и боялся корочек. Но диваться ему было некуда, говорить со мной придётся, по крайней мере, я так считала. Но уставился на меня Артём. Что за вопросы? Вы знаете этого человека? Показала я фотографию Клюжева. Видел в баре Лаконично ответил Артем, посмотрев и даже, видимо, для пущей уверенности потрогав снимок. С ним была женщина. Блондинка. Ну? Однообразие ответов несколько утомляло. Ужасно хотелось бросить. Баранки гну. Но приходилось держиваться. Вдруг этот амбал разозлится. Я с ним, конечно, справлюсь, но от синяков не застрахован никто. Вы с блондинкой знакомы? С той дамой, с которой этот человек, ткнув фотографию, добавила я на всякий случай. Сидел в баре. Знаком, согласился мужчина. Кто эта женщина? Надо сказать, пригласить в квартиру, он меня и не удосужился. Так мы и общались на пороге. Галка, что ли, спросил он. Но «Ну, Галина Королёва, одноклассница моя бывшая. Где она живёт, знаете? Тяжело вздохнула я. Адрес что ли нужен? Артём проявил неожиданную догадливость и глубину ума. Да, я кивнула я. Сейчас, подождите. И Артём скрылся в квартире. Тут же, вернувшись, сунул мне бумажку с адресом. И ещё, где работает Галина Королёва? Чем занимается? Работает, чёрт её знает. Хотя в этой, как её, косметической фирме. Как называется фирма? Где находится? Ну, вспомните, пожалуйста, почти взмолилась я. Ну откуда я знаю? Она замужем? Да, вроде нет. Нет, точно не замужем. Тут я поблагодарила разговорчивого детину и направилась к машине. Спасибо, сказала я и выскользнула из дома. Значит, любовница у господина Клюжева точно была. И я даже знаю её адрес, что великолепно. Мои походы были не напрасны. Может, мне повезёт, и я обнаружу Валентина Арсенеевича у блондинки Галины. Впрочем, на такое везение рассчитывать не стоило. Конечно, удача для сыщика не последнее дело, но не до такой же степени. Галина Королёва проживала в пятиэтажке, построенной в середине 60-х. До сих пор удивляюсь, как эти дома не развалились. Облупленные стены на фоне зеленеющих деревьев смотрелись исключительно оптимистично. У среднего подъезда, в котором жила искомая личность, сидели бабушки. Вот самые полезные в моей профессии люди. Сидят себе на лавочке, перемывают косточки жильцам дома и знают всё и обо всём. Пожалуй, сами жильцы о себе столько не знают. Бабушки же в курсе всего. Для меня главное найти к ним подход. Но уж что касается подходов, тут я ас, скажу без ложной скромности. "Здравствуйте", вежливо произнесла я, подойдя к старушкам поближе. Пять пар глаз тут же уставились на меня оценивающе. Могу поспорить, что за протёкшую минуту молчания они успели придумать парочку историй обо мне. "Простите, вы в этом подъезде живёте?" "А ты, девенька, чья будешь?" Спросила пожилая женщина, не отрываясь от вязания. Пальцы её стремительно двигались, и спицы еле слышно звенели. "Из милиции я, бабушка", сказав так, я продемонстрировала корочки. И тут на меня посыпались самые разнообразные сведения о жильцах дома. Старушки щебетали, прерывая и дополняя друг друга. В итоге я узнала, что девчонка, живущая на третьем этаже, шпионка, а её молодой человек маскируется, ходит в военной форме, но на самом деле киллер. Вывод этот от бабки сделали из того, что по вечерам на балконе лает собака. Ну, чем не логично. Помимо этого я узнала, что местный слесарь жуткая сволочь, 100 лет крышу залатать не может, а какой-то вайск из подвального бомжа привичает. Вдвоём они водку лакают и песни орут. А бабки подозревают эту сладкую парочку в подготовке теракта. Но с чего они это взяли, я не поняла. Всё это очень интересно, согласно покивала я. Но меня интересует Галина Королёва со второго этажа. Игалька, А что это? Удивилась старушенца в очках, замотанных синей изолентой. Ковроди диваха, как диваха. К ней ухажор ходит по ночам. Не бось, взялись же за таких. Тут же предложила версию товарка, увлечённо потрясая седыми буклами. Вы говорите, ухажор? Вот этот? И я показала фото клюжева. Да, кажись, этот, согласились бабульки. Только ходит он не по-людски как-то. Вечером придёт, а через пару часов уйдёт. Когда он был в последний раз? поинтересовалась я. Да, кажись, в субботу. Больше чегой-то не заходил, ответили мне. Вы уверены, что позднее Клюжев не заходил к Королёвой? официально спросила я. Бабка в замотанных изолентой очках утвердительно закивала и пространно ответила. Что я бы знала? Галина в субботу, как хахали её ушёл, подходила ко мне денег занять хотела. Я говорит: "Вам верну во вторник. Мне мол мой принесёт. А то покажить мне на что? А мне где уж с пенсии взять деньги?" Галина расстроилась, пожало плечом бабка. Да, вчера всего точно не было. В Галине вообще больше никто не заходил. Я видела бы, у ней квартира напротив нашей, и звонок звенит, как не вещь, что мёртвого разбудит. А всё было тихо. А может, ключи от квартиры у её мужчины есть? поинтересовалась я. Не, она никому не даёт, уверенно ответила бабка. Что ж, в факте отсутствия у Галины клюжева можно быть уверенной. А сейчас Галина Королёва дома? спросила я спокойно. Да откуда ж, девненька, работает она? И где же? спросила я. Вы случайно не знаете, где она работает? Кто ж знает? Живёт она одна или с мужем? уточнила я напоследок. Да, одна живёт, одна. Сказано же, мужик ходит к ней. Укоризненно сказала старушенце в очках. А другая, чувствуя, что разговор заканчивается, неожиданно спросила: "Хей, девёнка, а что, бумажку никакую подписывать не надо?" "Пока нет", твёрдо ответила я. "Если будет надо, мы вас найдём". Ну что ж, пора и попрощаться с бабками. Ничего полезного для меня они больше не скажут. А мне можно, пожалуй, воспользоваться ситуацией. Раз Галина на работе, дома у неё никого нет.